Слава богу, в столовую подоспела помощь. Видимо, сбежавшие гномы все-таки оповестили начальство базы. Грифон Рудик, биоробот Стив с огромным двуручным мечом, шестеро свободных агентов из других команд и даже Бесс. Хоббиты отступили отчаянно вереща. Тем не менее из столовой не ушли, грудью отстаивая бадью вишневого киселя. Так или иначе, свое они сегодня получат. Поздравляю, благословенные мои, с попрыгунчиком вы справились как никто. Операция выше всяких похвал. Все только об этом и говорят. Радостно сообщила довольное божество. Я не успела сказать, как рады его видеть. Хоббиты перегруппировались, построились и, размахивая ножами и вилками, вновь пошли в атаку. «Нет, но в самом деле, что же тут происходит?» «Грядет эра хоббитов! Кухня наша! Бей, хоббитания!» «Ого! Да тут, оказывается, еще и политика забешена!» «Серьезный случай! Клиника! дуже доктор!» — крикнул агент 013. «Новая волна нападающих едва не накрыла нас с головой. Но счастье всегда стоит на стороне героических суперагентов». В столовую вбежал шеф с дежурным врачом, возглавлявшим с десяток санитаров со шприцами наперевес. «Колите их всех, не жалейте транквилизаторов! Все равно это старые запасы, через неделю срок годности истекает». «Нам повезло, что мы успеем их применить, За одной руку набьете!» Санитары, похоже, были из новеньких и возились долго. Хоббиты защищались, как полярные медведи, но в конце концов полегли все. Шеф, лихо сдвинув на бекрень знаменитый красный колпак, подошел к нам, излучая благодушное спокойствие. Вчера я несколько удивился, когда хоббиты пришли ко мне целой делегацией и подали огромный список своих требований, который я должен был, видите ли, подписать. Они требовали отмены всех процедур в больнице, выдачи каждому по кольцу всевластья, свободного пропуска в Мордорскую зону, два десятка орков на отстрел, плюс мифриловые бронежилеты. Кроме того, им понадобились слуги-китайцы, индийский чай в мешках и африканские слоны. «Вак! Слоны-то зачем?» «Не знаю, милочка. Наверное, на котлеты. И главное, еще 50% акций нашей базы, которых и в проекте никогда не было. Мы же не коммерческое предприятие в самом деле. Ну и десяток других» не менее нелепых требований. Я с сочувствием глядела, как надевают смирительные рубашки на усыпленных хоббитов. Теперь они казались такими маленькими и беззащитными, словно не с ними мы только что валялись в рукопашной. А когда я вежливо сказал, что рассмотрю список на досуге, они взъярились заявив, что их тут все обманывают и за людей не считают. В смысле, за полноправных граждан. Дескать, терпеть такое больше не намерены. На днях узнали правду и готовы отстаивать свои права с оружием в руках. «Мы только с виду такие тихие и безответные, а на самом деле мы жестокие и отважные воители», — вещали они, представляете. В общем, шеф дал задание секретарю через свои каналы выяснить, в чем дело. Оказалось, что коротышки достали из секретных архивов базы распечатку двухтомника «Кольцо тьмы». А там, знаете ли, такие хоббиты рубят всех без предисловий и опасны, как трезвые назгулы у косметолога. Не дай бог переборщить с белилами или румянами. Так вот, начитавшись, парни огребли кучу комплексов и решили повторить славные подвиги предков. Черт! Оказывается, не все книги одинаково полезны. Оставшееся до вечера время прошло без эксцессов. Я навещала в стационаре Боббера и других, но к кровати Федора подходить опасалась. Его болезнь о лечению не поддавалась, протекая скачкообразно, и от него можно было ждать любых поворотов. На следующий день с утра мы, как всегда, засели в библиотеке за изучение материалов нового дела. «Ммм, не густо они накопали», — недовольно буркнула я, пролистав содержание тонкой папочки. «Это типичная черта ученых — скрывать информацию», — откликнулся Алекс. Он был занят изучением Геральдики Ордена, никак не мог определиться, кем же ему быть — местным тевтонцем или заезжим тамплиером. А может быть, там поселилось нечто настолько таинственное, что даже исследования агентов-ученых ничего не дали? Ведь дело попрыгунчика скорее было их неудачей, чем закономерностью. «Да, деточка, скальпировать Лунгфеллу тебе все-таки не позволили!» Поправив очки, изрек профессор. «Не будем гадать, займемся досущными проблемами. Итак, выдашу до ваше обсуждение первоначальный план действий». «Документы, легенды, костюмы и антураж. Я изображаю кота». Как уже было сказано, нам предстояло отправиться в Польшу XIV века, а точнее в Мальборг, замок-резиденцию великих магистров ордена госпиталя Пресвятой Девы Марии, дома немецкого в Иерусалиме. То бишь... Тевтонского ордена крестоносцев. Здоровенный такой замок — их тогдашняя столица. Дела тевтонцев процветали. Более того, это был расцвет могущества ордена. Сила, власть, богатство, обширные земли — все, что можно было взять мечом, они брали. Всадники с крестом на щите отбрасывали страшную тень — и кровь невинных всегда отмечала их след. До Грюнвальда оставалось еще лет пятьдесят, когда поляки, литовцы, русские татары раз и навсегда сломают хребет тевтонскому рыцарству. Но это все в будущем. А сейчас нас интересовало другое. Таинственные смерти. В хорошо укрепленном многоуровневом замке у уносили и стройных белых рядов тех, кто стоял во главе организации. Исторический процесс должен идти своим путем. Достаточно того, что в это так или иначе вмешиваемся мы, если еще и монстры начнут вносить свои коррективы. Итак, сначала погиб орденский казначей. Спустя два дня — верховный маршал. Через неделю — главный госпитальер. И еще один заезжий комтур из провинции. Конечно, их тут же заменили временно исполняющими обязанности до созыва совета. Но, как вы понимаете, это не выход. Братья подозревают друг друга и хотят до общего сбора дойти заговорщиков, ибо существует опасность, «И об избрать тех, которые как раз и расчищали себе дорогу до этих хлебных должностей», — сообщил Кут. «Даже великий магистр или красмейстер Тевтонского ордена всерьез боится, что вскоре доберутся и до него». «А мне их совсем не жалко». Как явствует из истории, это всего лишь банда высокомерных, жестоких, беспощадных завоевателей. Это неведомое существо-убийца только быстрее выгонит их из Мальборка, и Польше не надо будет терпеть унижение несколько лишних десятилетий». Командор удивленно посмотрел на меня, позволив себе осуждающую улыбку. «Милая». «Обычно тебе вроде не свойственна такая жестокость. Ты ведь жалеешь всех без разбора. Крестоносцы тоже люди. Мы уж не говорим о гибнущих ученых». Я показал ему язык и надулась. «Меня здесь редко понимают и вечно выставляют в дурацком свете. Но я же добрая. Я всем все прощаю. Пока не придумаю, как отомстить. И ведь придумаю». Не сомневайтесь.